468. Сентябрь, 5. Друг мой, как совместить земное с небесным, житейское с духовным? Кесарево отдаётся кесрю, то есть земное земле. Кесрю имеет право на то, что принадлежит ему, но не выше. Так же и земное. Область духа, хотя и окрашивается земными тонами, всё же не принадлежит земле. Сознание, накопленное на земле, может поверх её проявляться, то есть вне плотных условий. Это отделённый из духовной жизни от земли есть наследие человека и дар эволюции плотный. Люди настолько сживаются с землёй, что даже не представляют себе условий вне плотного существования. А представить надо, и не только представить, но и жить в них. Мысль есть явление тонкого порядка. Сфера мыслей и чувств уже вне плотно. Уже в своём внутреннем мире отдаляет человек от земли. Поэтому мы говорим, что человек живёт, даже будучи в теле в различных мирах, и местом их встречи является сознание. Этот внутренний мир мыслей и чувств целиком переходит вместе с человеком после его смерти в другие сферы. Остаётся тело и нише оболочка. но весь человек со всеми накоплениями своими памятью и опытом остается нерушимым. Конечно, состояние тонкое от состояния плотного отличается, но даже широта, долгота и высота места уже сильно изменяют условия. Чем выше место над уровнем моря, тем ближе оно к условиям тонкого мира. И на какой-то высоте земное притяжение сильно ослабевает, неземное тяготение, но именно притяжение сознания к земному. Йоги уходят в горы, чтобы тем легче приобщаться к высшим мирам. Низины не дают этих возможностей. На воде и земле силён магнетизм отрицательный. На высотах элемент огня и воздуха превалирует. Отрыв от земли легче происходит на высотах. Этим знаменательно явление гор. Человек, привыкший к горам на земле в тонком мире естественный и свободно поднимается в эти же слои, в то время как жителю низины то даётся лишь путём известных усилий. Говорю об обычном сознании. Живущие на высотах живут уже над низшими слоями астрала. Не касайся их. Им легче уже на земле. Тонкая оболочка приспосабливается к высшим слоям и не тянет сознание вниз. Много подробностей на земле могут облегчить подъём. И среди них явление гор будет одним из самых значительных. Когда ты где-то каждому продвинувшемуся ученику предстоит пройти через это, чтобы облегчить восхождение. От тягостей земных освобождаться легче в горах. Дух в горах дышит свободно. Горы даны человеку как убежище духа. Путь к селению горному не закрыт.